приходится попускаться чем-то и дорогим, привычным, вкладывать немаленькие труды. Прекрасно понимаю. И понимаю, что без техники, без самой большой техники ничего ныне не сделать,